Глава 19. Большая ошибка. Что касается школьного образования, опыт Грейс сводился к частным учебным учреждениям. От первого дня в подготовительной школе до получения алого диплома. Поэтому для Грейс оказалось неожиданностью, с какой легкостью Генри записали в седьмой класс местной средней школы «Хауса Тониквелли. Не понадобилось подавать никаких официальных заявлений, не говоря уже о требующих железных нервов манхэттенских порядках. Чего стоит только необходимость узнавать, сколько еще вакантных мест осталось в нужном классе, не говоря уже о встряхивании старыми связями, скажем, среди попечителей школы или сотрудников администрации, непосредственно отвечающих за прием детей, Через несколько дней после окончания рождественских каникул Грейс с внутренним трепетом позвонила в школу и в ответ на свой робкий вопрос услышала вполне приветливый ответ. Для того, чтобы Генри записали в число учеников, не требовалось ничего, кроме самых необходимых документов. Свидетельство о рождении Генри, подтверждение от родителя или опекуна, что мальчик действительно проживает по указанному адресу, а также сведения о нем из предыдущей школы. Последнее Роберт Коновер незамедлительно выслал по электронной почте. К счастью, практически все личное дело Генри состояло из одних только похвал. И все же, все первые дни Нового года Грейс пребывала в уверенности, что переход в новую школу будет для сына тяжелым испытанием. Правда, самому Генри об этом не говорила. Но не может быть, чтобы переход от Манхэттенского Парнаса к захудалому провинциальному учреждению, куда принимают всех подряд, прошел безболезненно. Скорее всего, здешняя программа сильно отстает от Риордонской. Грейс не удивилась бы, узнав, что местные семиклассники по математике проходят азы арифметики, а по литературе до сих пор читают про Дика и Джейн, мальчика и девочку, героев книг, по которым маленьких детей учат читать. Первая книга про дикой Джейн вышла в 30-х годах. А если даже и нет, наверняка одноклассниками сына окажутся неблагополучные, неразвитые дети, только и знающие, что от скуки нюхать клей и резаться в видеоигры. Такие, конечно, сразу заметят, что хорошо воспитанный, эрудированный Генри не из их стаи, и начнут издеваться и бойкотировать его с удивительным единством, на которое в таких делах способны только школьники. Случаи издевательств над одноклассниками часто встречались во всех школах, если не считать мест вроде Риардона. По крайней мере, школьная администрация с пеной у рта уверяла родителей, что гасит любые подобные проявления на корню. Не один раз Грейс порадовалась, что держит опасения при себе. Генри не терпелось вырваться из вынужденного уединения в маленьком домике в почти безлюдной глуши, и вернуться в общество ровесников. В первое утро Грейс повезла его в школу на собственной машине. Тогда она была еще не в курсе, что для учеников государственных образовательных учреждений предусмотрены бесплатные школьные автобусы, которые отвозят их на уроки и обратно домой. Дождавшись, когда Генри скроется в дверях новой школы, Грейс, никуда не заезжая, поспешила обратно домой. Снова заползла под одеяло и просто предалась переживаниям чего до этого себе не позволяло. С того самого момента, когда Грейс принялась проверять сообщения на своем мигающем мобильном телефоне, и до того, как бежала в Коннектикут, она старалась держать себя в руках. Необходимо было думать о практических вещах, например, о том, как хоть немного обогреть дом и привезти продукты. Потом было Рождество с папой, а вскоре после этого Грейс и Генри вместе занялись подготовкой к школе. Все это время Грейс оставалась такой же практичной, сдержанной и здравомыслящей, как и всегда. Сколько бы всего ни произошло в жизни Генри, неизменным осталось одно. Мама по-прежнему заботилась о нем и следила, чтобы по утрам сына ждали завтрак и чистая одежда. Но до тех пор, пока Генри не отправился на уроки, на которых должен был провести полдня, Грейс и не подозревала, скольких усилий ей стоит это внешнее спокойствие. Но теперь сила воли ослабла, пока не исчезла совсем. Грейс просто лежала на кровати, свернувшись калачиком на боку, и смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Этому занятию она предавалась часами, хотя от длительного пребывания в данной позе тело начинало болеть. Грейс то засыпала, то просыпалась снова. Потом, боясь, что пропустит время, когда нужно будет забирать сына. Прошкольный автобус Грейс так и не сообразила, Она заставила себя сесть на постели, чтобы завести будильник на 14.45. Потом улеглась обратно на бок и снова уставилась прямо перед собой. Последующие дни Грейс проводила так же. Это превратилось в рутину, часть распорядка дня. Проводить Генри, забраться в кровать, лежать часами, снова встать, встретить Генри. Обязанности свои Грейс выполняла четко, и пунктуально, за расписанием следила тщательно. Грейс не чувствовала ничего, кроме глухого отчаяния и легкого головокружения, потому что в эти дни часто забывала поесть. Время от времени Грейс принималась гадать, как долго это будет продолжаться, но в основном она на эту тему не задумывалась, Грейс вообще старалась не задумываться. Ее отчаяние было похоже на большую пустую комнату с грязными окнами и полинявшим скользким полом. Там Грейс и пребывала, пока Генри не было дома. А когда будильник возвещал, что уже 14.45, Грейс вставала, одевалась, заглядывала в холодильник, составляла список покупок и отправлялась встречать сына. Больше в ее жизни ничего не происходило. Впрочем, делать что-то другое Грейсу не хотелось. Этот распорядок оставался неизменным изо дня в день, не считая выходных. Между тем, страхи по поводу тяжелого испытания, ожидающего Генри на новом месте, оказались совершенно напрасными. В первый день сын легко и непринужденно вошел в кабинет, отведенный для седьмого класса. Встретили его вполне приветливо и даже не стали задавать вопросов, с чего вдруг житель Нью-Йорка посреди учебного года перебрался в провинциальный Коннектикут. А к концу первого дня у Генри появился даже не один, а целых два друга. Началось знакомство с того, что мальчики спросили, чем увлекается Генри, а узнав, что он любит аниме, очень обрадовались. «Аниме? В смысле, мультики?» — нахмурилась Грейс. Обо всем этом сын рассказал, когда они ужинали в Смиттис, пиццерии в Лейквилле. Анима это японская анимация, например, «Унесенная призраками». «А-а», произнесла Грейс, хотя все, что сказал Генри, было для нее полной абракадаброй. «Слышала про Миядзаки». «Нет, этот мультфильм тоже не знаю». «Миядзаки — режиссер «Унесенных призраками». В Японии он как Уолл Дисней, только намного круче». «Представляешь, у Дэнни есть DVD с оригинальной версией Небесного замка Лапута. В субботу приглашал меня посмотреть. Можно? Ты ведь не против?» «Нет, конечно», — изобразила энтузиазм Грейс, хотя для нее было серьезным испытанием отпустить от себя Генри в выходной день. «Как ты сказал, называется мультфильм? Небесный замок?» «Вообще-то про этот мультфильм Грейс слышала» но считала его детским и не представляла, что интересного могут найти в нем мальчики предподросткового возраста. У Меидзаки вообще много этих, вроде как. Генри посмеялся над собственной шуткой, если это, конечно, была шутка. От этого разговора Грейс уже пребывала в состоянии глубокой озадаченности. У Дэни есть японская версия с английскими субтитрами, а оригинал всегда лучше, правда? Да, наверное, кивнула Грейс. Значит, аниме. И давно ты увлекся японской анимацией, ты про нее раньше ни разу не упоминал. В прошлом году папа водил в кино находячий замок. Совершенно спокойно и невозмутимо ответил Генри. «А, -а, а, кивнула Грейс изо всех сил, изображая жизнерадостность. Понятно. И поспешно сменила тему. На следующий день Генри снова отправился в школу, а Грейс в кровать. Еще одной неожиданностью оказалась, какая сильная в школе программа. По социологии проходили результаты полевых исследований, собранные Маргарет Мит на Самоа. По истории достаточно углубленно изучали гражданскую войну, причем с использованием оригинальных источников. Примечание. Мит Маргарет, американский антрополог. В 1925 году отправилась в Полинезию на остров Самоа, где собрала большой материал о процессе социализации детей и подростков в Самоанское общество. Гражданская война в США, гражданская война 1861-1865 годов между нерабовладельческими штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Конец примечаний. В список по литературе до конца года входили большинство стандартных и ожидаемых пунктов «Алая буква», «Убить пересмешника», «О мышах и людях». Неканонические альтернативы в изобилии предлагавшейся вниманию учащихся в частных школах Нью-Йорка отсутствовали. С недавних пор подобную литературу начали включать в программу в превеликом множестве, чтобы подчеркнуть свою политкорректность а программа по математике, как выяснилось, и вовсе опережала Риордонскую. Грейс рада была узнать, что не успел Генри начать ходить в школу, как уже стал готовиться контрольно по-французскому и писать сочинение, в котором требовалось проанализировать характер Джема Финча. Примечание Джем Финч — один из героев романа «Харпер Ли» «Убить пересмешника». Конец примечания. Причем сдать это сочинение предстояло уже в следующую пятницу. А еще Генри хотел поучаствовать в отборе новых игроков для школьной бейсбольной команды. «А как же скрипка?» — спросила Грейс. «В первый раз они затронули эту тему. В школе есть оркестр, группа и хор». Грейс вздохнула. «Конечно». Класс, в котором группа неумелых скрипачей безо всякого энтузиазма кое-как пиликает музыку из фильма «Форест Гамп» — это отнюдь не то же самое, что «Пыльные комнаты» Виталия Розенбаума. Но пока сойдет. «Думаю, тебе надо записаться в оркестр. Договорились?» Генри уныло кивнул. «По крайней мере, на этом обсуждение трудная тема завершилась. Пока. Грейс по-прежнему продолжала сама отвозить Генри в школу утром и забирать днем. Как ни странно, сын не возражал, хотя не мог не заметить, как его одноклассники перед началом уроков толпой вываливаются из желтого автобуса, а когда занятия заканчиваются, такой же толпой забираются в это транспортное средство. Может быть, Генри отчасти догадывается, как важны для Грейс эти ежедневные поездки, как они помогают ей держать себя в руках. Так ее лежание под одеялом становилось четко ограничено. Позже Грейс нарочно заглянула в календарь, чтобы проверить, как долго у нее продолжался этот период. Но однажды утром в конце января, как обычно, отвезя Генри в школу, она вдруг повернула не на юг, к озеру, домику, кровати и часам, а на север, в сторону фолс виллидж и библиотеки. Там, сидя в строгом кресле с высокой спинкой, Грейс в окружении портретов XIX века и натюрмортов в резных рамах читала газету Berkshire Рекорд». Новости были одна интереснее другой. Результаты матчей местных команд и глубокие аналитические статьи на тему зонирования окрестных земель. Иногда Грейс встречала в библиотеке Лео Холланда, а однажды утром в конце января отправилась выпить с ним чашечку кофе в кафе «Той Мейкерс». По главной улице идти до кафе было недалеко. Из незнакомца Лео успел превратиться в хорошего знакомого, теперь он больше не был для Грейс соседским пареньком, которого она помнила только по шумным забавам на озере, которые так выводили из себя маму. С тех пор, как они встретились у почтового ящика, Лео пару раз заходил к Грейс. Первый раз принес большой пластиковый пищевой контейнер с блюдом, которое назвал «куриным рагу». То ли Лео не любил красоваться, то ли не хотел, чтобы Грейс решила, будто он красуется, но одно она знала точно. Лео приготовил вовсе не рагу, а самого настоящего петуха в вине. Во второй раз сосед явился с буханкой пшеничного хлеба, а на дама, который испек сам, дома. Оба подношения, по утверждению Лео, были остатками от ужинов, которые он раз в пару недель устраивает для своей группы. Про группу сосед упомянул таким небрежным тоном, что Грейс оставалось только гадать, что он имел в виду. Группу студентов, ученых, терапевтическую группу, кружок по вязанию, международную неправительственную организацию Amnesty International. Оставалось только гадать. Подробного ответа Лео дать не соизволил. Однако Грейс одолела любопытство, и когда Лео снова упомянул свою группу за посиделками в кафе, решила уточнить, о какой конкретно группе идет речь. «О музыкальной. Как видите, я выражался в самом прямом смысле», — ответил Лео. «Хотя настоящей группой нас не назовешь. Все мы просто ботаники средних лет, в свободное время балующиеся игрой на струнных». «Понимаю. Обычно свои группы организуют подростки, а потом играют в родительских подвалах. Впрочем, наш второй скрипач как раз подросток. Сын моей хорошей подруги — лирики. Сама лирика играет на мандолине». «Лирика», — повторила Грейс, — «подходящее имя для музыканши. «Что ж поделаешь, родители хиппи», — развел руками Лео. «Но вообще-то имя лирика ей подходит. Преподает музыку в колледже Барт» учит студентов искусству игры на мандолине. Я тоже там преподаю». «Впрочем, об этом, кажется, уже говорил». «Вообще-то нет. Грейс принялась размешивать сахар в капучино. Вы сказали только, что у вас академический отпуск, а где конкретно преподаете, не упомянули». «Ну что ж, теперь вы знаете, в Барде. Отличное место для работы, но в плане академических отпусков ситуация обстоит хуже». «Спокойно трудиться не дают», — Лео рассмеялся. В углу маленького кафе стоял большой деревянный стол, за которым сидел какой-то родительский комитет, как водится, полностью состоявший из мамаш. Грейс невольно вспомнила о комитете, в котором участвовала сама. Кстати, и собирались они за очень похожим деревянным столом. Женщины деловито переговаривались, держа перед собой желтые блокноты. С другой стороны лежала стопка книг о мотоциклах, а сверху, как ни удивительно, фотография Лайза Минелли с автографом. На вид снимку было лет 20 не меньше. Отсюда до барта меньше часа езды, зато звонить перестали. Иначе и сотой доли сделать не удалось бы. Ну а что касается группы, то вместе мы играем уже больше пяти лет. Участники, конечно, не обрадовались, узнав, что теперь придется ехать, ко мне в такую глушь. Но после первого раза втянулись. Кажется, даже понравилось. Тут есть один большой плюс. Нет соседей, которым мы можем помешать. Вернее, почти нет, исправился Лео. Бывает, весь вечер играем. А иногда и по ночам. Если Рори на следующий день не надо на лекции. Рори, наш второй скрипач. Ну и, конечно, мы устраиваем роскошные пиры. «Спасибо, что делитесь с соседями», — добродушно произнесла Грейс. «Не стоит благодарности». «Ах, вот откуда музыка», — вдруг сообразила Грейс. «Часто слышу, как вы играете, но трудно понять, с какой стороны доносится звук. Иногда кажется, что из леса. Значит, это ваша группа играет». В Дейле, на Гудзоне, аудитория у нас скромная», — с мягкой иронией произнес Лео. «Сами понимаете, родные, близкие». Коллеги, студенты, надеющиеся сдать экзамены на «Отлично». У нас, кстати, и название есть «Дом ветра». Так называются развалины на Шотландских островах. Если верить Калуму это еще один наш музыкант, там живет много привидений. Видите ли, Колумб вырос в Шотландии и часто ездил в походы, в том числе и по Шотландским островам. Все спрашивают, откуда он знает про этот «Дом ветра». Чуть смущенно прибавил Лео, потому что Грейс вопроса не задала. «Впрочем, только по одной причине, просто не успела. Лео уже все объяснил. Я, конечно, слышала вашу музыку только отрывками, но, по-моему, играете вы хорошо».